Глава третья. Город Хорт. В предрассветной тьме Аррен, облачившись в подаренную ему матросскую робу, довольно поношенную, но чистую, торопливо прошел по молчаливым залам большого дома к восточной его стене, к дверце, вырезанной из драконьего зуба. Там его выпустил наружу мастер превратник, указав как ему лучше пройти к лодочной пристани и чуть улыбнувшись при этом. По самой верхней улице Твила Аарон добрался до тропы, которая спускалась прямо к лодочным сараям, принадлежавшим школе чуть южнее основной гавани Твила. Тропа в сумерках была едва различима. Деревья, крыши домов, холмы... Казались неясными, расплывчатыми формами, огромными сгустками не рассеявшейся еще ночной тьмы. Воздух был недвижим и холоден, все вокруг казалось отрешенным, загадочным, и только на Востоке, на самом горизонте, слабо светилась полоска, пробуждающаяся зари. У лестницы, ведущей к причалам, не было ни души. В толстой матросской робе и шерстяной шапке Арен не чувствовал особого холода, но все же его била дрожь, когда он стоял в полном одиночестве на каменных ступенях в темноте и ждал. Лодочные сараи мрачно возвышались над черной водой. Вдруг где-то внутри одного из них раздался негромкий глуховатый стук, повторившийся три раза. У Аарона волосы зашевелились на голове. На воду совершенно бесшумно скользнула длинная темная тень. Это была лодка, которая тихонько подошла к причалу. Аарон сбежал по ступенькам и прыгнул через борт. — Берись за ромпель, — сказал верховный маг, чья невысокая худощавая фигура виднелась на носу. Держи ровней, а я пока парус поставлю. Они уже вышли в залив. Парус, словно белое крыло, затрепетал над лодкой, отражая разгорающийся свет зари. Ветер западный, так что за весла браться не придется. Прощальный подарок мастера ветродуя, конечно. Следи за рулем, парень, эта лодка очень послушная. Вот так. Ну что ж... Западный ветер и ясная заря — подходящая погодка для весеннего равноденствия. «А это и есть зоркая?» Арн знал о лодке Верховного Мага из песен и легенд. «Конечно», — ответил тот, занятый снастями. «И ветер свежел, и лодка то ныряла вниз, то взлетала на гребень волны». Аарон, сжав зубы, старался держать суденушка строго по курсу. «Ей очень легко управлять, но вообще-то она с нормом, господин мой!» Верховный маг засмеялся. «Пусть делает, что хочет. Можешь не беспокоиться, она достаточно умна. Послушай, Аарон!» Он чуть помедлил, стоя на коленях на банке и глядя юноше в лицо, Я теперь больше не твой господин, и ты для меня не принц. Меня зовут Хок, что значит коршун, я торговец, а ты мой племянник и ученик, зовут тебя просто Арен. Родом мы оба из Энлода. Вот только из какого города? Да из любого большого, а то как бы земляка не встретить. Темире на южном побережье подойдет? Тамошние суда плавают во все пределы. Верховный маг кивнул. — Вот только... — осторожно начал Арен, У тебя, господин мой, не совсем энлодский выговор. — Знаю. Выговор у меня гонский. Засмеялся его спутник и посмотрел на разгорающуюся зарю. — Но я полагаю, что смогу еще кое-чему научиться у тебя. Итак... Мы с тобой родом из Темери, а лодка наша называется Дельфин. И я никак не маг, ни твой господин, ни ястреб. А как меня теперь зовут? Хок, господин мой. ярен прикусил язык. Тренируйся, племянничек, — сказал верховный маг. Нужно просто немного потренироваться. Ты ведь никогда никем, кроме наследного принца, не был. А уж мне-то... Кем только не приходилось становиться, и, надо сказать, меньше всего времени, я пробовал действительно верховным магом. Мы с тобой плывем на юг в поисках лазурита. Знаешь таких голубых камешков, на которых всякие заклятия пишут? По-моему, в Энладе они весьма ценятся. С их помощью заговаривают ревматизм, растяжение связок, прострелы, а также когда шею надуют или язык прикусишь. Арен уже буквально с ног валился от смеха. Отсмеявшись, он поднял голову, и как раз в этот миг лодка взлетела на волне, и впереди, над горизонтом, блеснул краешек поднимающегося из моря золотого солнца. Ястреб стоял одной рукой, держась за мачту, потому что лодку изрядно болтала, и, глядя на восходящее солнце переломного дня весны, вдруг запел. Аарон не понимал истинной речи, языка волшебников и драконов, но в песне он слышал хвалу и радость и ощущал четкий ритм, схожий с плавным набегом волн, с неизменной сменой дня и ночи. Чайки кричали на ветру, берега Твиллу плывали назад и в стороны, лодка вышла из залива в бурные воды внутреннего моря, залитого солнечным светом. От рока до хорта не так уж далеко, однако они привели в море целых три ночи. Верховный маг очень торопился с отплытием, однако, едва покинув Рок, стал куда более спокойным, нетерпение его ушло. Ветер сменился на восточный, как только они вышли из зачарованных прибрежных вод, но ястреб не воспользовался волшебством, как это сделал бы любой заклинатель погоды. Вместо этого он часами обучал арена управлять лодкой при постоянном встречном ветре в скалистой бухточке у восточного побережья острова Иссил. На второй день с самого утра, не переставая, лил дождь. Холодный, сильным ветром. Настоящая мартовская погода. Но ястреб ни слова не вымолвил, чтобы остановить дождь и ветер. Третью ночь. Они дрейфовали у входа в гавань Хорта при полном штиле в холодной туманной мгле. И Аарон все время с удивлением думал, почему это за весь недолгий период их знакомства верховный маг ни разу не воспользовался магией. Впрочем, моряком он оказался несравненным. Аарон за три дня узнал от него куда больше, чем за десять лет занятий шлюпочным спортом, В заливе порта Берила. А ведь волшебное и морское искусство весьма схожи. И маги, и моряки имеют дело с силами неба и земли, используют могучие ветры для того, чтобы приблизиться к бесконечно далекой цели. Впрочем, у верховного мага или торговца Хока цель была одна. Волшебник был молчалив, но обладал редкостным добродушием. Его совершенно не раздражала неловкость Аарена, он держался просто и дружелюбно. Для плавания по морю лучшего спутника нечего было и желать. Однако порой он настолько уходил в себя, погрузившись в молчание на долгие часы, что если в период такой задумчивости Аарен о чем-то спрашивал его, то голос волшебника звучал непривычно резко, а глаза смотрели как бы сквозь собеседника. От этого, впрочем, любовь юноши к верховному магу не ослабевала, хотя первоначальная его восторженность несколько постыла, и волшебник иногда внушал ему даже некоторый страх. Возможно, ястреб это почувствовал, потому что в туманную ночь, когда они дрейфовали близ Уотхорта, он долго, с паузами и остановками, рассказывал Аарону о себе и о том, что его тревожит. «Мне так не хочется завтра вновь оказаться среди людей», — сказал он. «Я все старался представить себе, будто снова стал свободен, что ничто не нарушено в мире, что я не верховный маг и даже необыкновенный колдун, что я всего лишь хок, торговец из Стэмери» что я никому ничего не должен и никакими привилегиями не пользуюсь?» Он помолчал и заговорил снова. «Старайся осторожно делать свой выбор, арен когда придет время. Когда я был молод, мне пришлось выбирать между спокойной созерцательностью бытия и вечной деятельностью. Жажда деятельности влекла меня несказанно. Я вцепился в эту возможность, как форель в наживку. Однако каждое твое деяние, даже самый маленький поступок, связывает тебя последствиями, заставляя действовать снова и снова. Передышки случаются редко, такие, как сейчас у меня. И только во время передышек можно позволить себе просто жить, просто подумать, кто же ты в конце концов такой. «Как может такой человек, — думал Арен, еще сомневаться в себе и собственном предназначении? Он всегда считал, что подобные сомнения удел юнцов, еще ничего в своей жизни не совершивших. Лодка покачивалась в серой холодной мгле. — Вот за это я и люблю море! — неожиданно прозвучал во тьме голос ястреба. Арен понимал его, однако собственные мысли юноши стремились вперед в течение этих трех долгих дней и ночей, только вперед, к цели их поисков. И поскольку волшебник явно пребывал в разговорчивом настроении, арен наконец решился спросить. «Ты думаешь, мы найдем то, что ищем в порту острова Уотхорт?» Ястреб только головой покачал то ли не был уверен, то ли просто не знал. Может быть, это какое-то поветрие вроде чумы, что ползет с острова на остров, пожирая урожай, скот и даже человеческие души? Всякое поветрие или мор — это, в общем-то, обычное колебание маятника в часах великого равновесия. Теперь же происходит нечто иное. Здесь явно попахивает вмешательством злых сил. Мы порой испытываем страдания, когда миропорядок стремится обрести утраченное нами равновесие, однако не теряем надежды, даже если приостанавливается развитие искусств, и люди ненадолго забывают слова созидания. Это ведь тоже естественное состояние природы. Однако сейчас происходит отнюдь не восстановление утраченного равновесия, а все больше его нарушение, и только одно существо способно полностью нарушить баланс. «Человек?» — напряженно спросил Арен. «Да, люди». «Но почему?» «Из-за своей неуемной жажды жизни». «Жизни? Но разве это плохо — желать жить?» «Нет, это неплохо. Но когда мы силой заставляем природу выполнять наши желания...» когда мы требуем, требуем, требуем несокрушимого здоровья, абсолютной безопасности, бессмертия, когда естественное желание превращается в алчность. А когда алчность подкреплена знанием, она открывает ворота злу, и тогда великое равновесие нарушается, и зло тяжким бременем тянет чашу мировых весов вниз. Аарон некоторое время размышлял над услышанным, потом спросил. «Значит, мы ищем все-таки человека?» «О да, человека и мага. Мне думается, это так». «Но я всегда считал», — так объясняли мне отец и учителя, «что искусство высшей магии пребывает в зависимости от великого равновесия» от существующего миропорядка, именно поэтому не может быть использовано во зло». «Это», — сухо откликнулся ястреб, — «давний спорный вопрос. Бесконечные споры магов между собой. На любом острове земноморья найдутся ведьмы, что творят злые заклятия, и колдуны, использующие свое ремесло, чтобы разбогатеть. Но есть и другие». Например, великий маг-повелитель огня, который пытался уничтожить тьму и остановить полуденное солнце в зените. Даже эр -так вряд ли смог бы одержать над ним победу. А вот другой пример. Тот, кто погубил Морода. На его сторону переходили целые армии. Заклятие, которое он сотворил против Морода, было столь сильно, что даже когда проклятый волшебник погиб... Действие этого заклятия приостановить было нельзя, и остров Солеа со всеми жителями исчез в пучине морской. То были люди, своим великим могуществом и знаниями служившие злу и питаемые злом. Всегда ли может волшебство, служащее добру, оказаться сильнее? Известно. Мы можем на это только надеяться. Всегда испытываешь некоторое разочарование, когда вместо твердой уверенности обретаешь всего лишь надежду. И Арен вдруг почувствовал себя неуютно на холодных вершинах столь высоких материй. Мне кажется, сказал он, я теперь понимаю, почему зло творит лишь человек. Ведь по сравнению с людьми даже акулы невинны. Они убивают потому, что должны это делать. Именно поэтому ничто в мире не способно противостоять людям одно лишь может служить препятствием человеку с исполненным злосердцем. сердцем другой человек в позоре нашим кроется и наша слава лишь человеческий дух способен вершить зло способен и одержать над ним победу ну а драконы спросил Арон, разве не творят они зла разве они так уж невинны Драконы. Драконы кровожадны, ненасытны, коварны. Они не знают жалости или угрызений совести. Но являются ли драконы носителями зла? Кто я такой, чтобы судить о деяниях драконов? Они значительно мудрее людей. С ними, Арен, как со снами. Нам, людям, снятся сны. Мы занимаемся магией творим добро и зло. Драконы не видят снов, они сами сон, мечта. Волшебство — это их сущность, а потому они не занимаются магией как наукой. Магия — основа их бытия. Они не совершают поступков, они просто существуют. — Сирилюне, — сказал Арен, — есть шкура дракона Бар-Отха, убитого Киором, князем Энлэда, Триста лет тому назад, с того дня, ни один дракон больше не пролетал над Энлодом. Я видел шкуру Бар-Отха. Она тяжела, как железные доспехи, и так велика, что, как говорят, могла бы закрыть всю рыночную площадь в Сирелюне. Зубы у него не меньше моей руки. И все-таки Бар-Отх считался молодым драконом, не достигшим полной зрелости и величины. Тебе? «Страшно хочется увидеть драконов», — сказал ястреб. «Да». «Кровь их холодна и ядовита. Нельзя смотреть им в глаза. Они гораздо старше людей». На некоторое время волшебник погрузился в молчание, потом продолжил. И все же, хоть порой я и начинаю забывать или сожалеть о содеянном когда-то, Я всегда буду помнить, как однажды на закате видел парящих в потоках ветра драконов над далекими западными островами. И каждый раз воспоминание это дарит мне радость. Теперь замолчали оба. Ничто не нарушало тишины, кроме шепота волн, бьющихся о лодку в кромешной тьме. Потом путешественники, наконец, уснули, а лодка мирно покачивалась над темной морской бездной. Утренняя дымка была просвечена ярким солнцем, когда они входили в бухту Хорта. На рейде стояла добрая сотня судов, некоторые быстро шли к причалам. Там были лодки рыбаков и краболовов, траулеры, торговые суда, две двадцативесельные галеры и одна огромная шестидесятивёсельная, требовавшая значительного ремонта. Несколько легких парусников с треугольными парусами, предназначенными для того, чтобы ловить высокий ветер в теплых и тихих морях южного предела. — Это военное судно? — спросил Аарон, когда они проплывали мимо одной из двадцати весельных галер. И спутник его ответил, — Скорее, рабовладельческое, раз там на скамьях для грибцов — крепеж для цепей. Здесь, в южном пределе, людьми тоже торгуют. Аарон с минуты обдумывал это сообщение. Потом вытащил из рундука свой меч, бережно завернутый в кусок ткани еще при отплытии срока. Он развернул трепицу и застыл в нерешительности, держа обеими руками меч и не вынимая его из ножен. Перевесь свисала до земли. «Для ученика, морского торговца, этот меч не подходит», — сказал он. «Ножны слишком хороши». Ястреб, правивший лодкой, бросил в его сторону быстрый взгляд. «Если хочешь, возьми его с собой». «Я подумал, что он, возможно, весьма пригодится там». «Если меч сам просится в дело, мешать ему не следует», — сказал волшебник, внимательно следя, — Чтобы не столкнуться с кем-нибудь в забитом судами заливе. Этого меча надо слушаться. Аран кивнул. Да, так мне говорили. Но он все-таки убивал людей. Юноша посмотрел на изящную, чуть потертую рукоять. Он уже убивал, а я еще нет, и в его присутствии чувствую себя дураком. Ведь он настолько старше меня, возьму-ка я лучше нож заключил он, снова заботливо заворачивая меч и поглубже засовывая его в ящик. Лицо его было озабоченно и сердито. Ястреб ничего на это не сказал и, помолчав немного, предложил. «Может, сядешь теперь на весла, парень? Нам нужно причалить вон там, у лестницы». Город Хорт, один из семи крупнейших портов архипелага, покоился на трех высоких холмах, поражая многоцветием своих улиц и шумной портовой жизнью. Дома, в основном глинобитные, были раскрашены в красные, оранжевые, желтые и белые цвета. Крыши из пурпурно-красной черепицы. Красные купы цветущих деревьев виднелись повсюду. Разноцветные полосатые тенты были натянуты от крыши до крыши, затеняя маленькие рыночные площади. Причалы были залиты солнцем, улочки, отходящие от них вглубь города, казались темными щелями, полными теней, людей и шума. Когда они причалили и, как следует, привязали зоркую, Аарон уже хотел было выпрыгнуть на пирс, но ястреб чуть помешкал, якобы проверяя прочность узла, и сказал юноше в спину, «Сынок!» Здесь, в хорте, есть люди, которые знают меня слишком хорошо. Так что смотри внимательно, чтобы в случае чего сразу отличить меня в толпе. Когда он выпрямился, то шрамы на лице его совсем исчезли, волосы побелели, а нос стал курносом и похожим на грушу. Вместо длинного тисового посоха в руке у него появилось палочка из слоновой кости, а может, и хлыст, который он сунул за пазуху. «Что, парень, не узнаешь?» — сказал он, широко улыбаясь и с чисто энлотским выговором. «Неужто никогда раньше не видел? Что ж ты дядюшку своего не признал?» Арону приходилось видеть, как волшебники при дворе в Бериле до неузнаваемости меняли свой облик, представляя в лицах сказания о подвигах Морода, так что он понял, что это всего лишь иллюзия, быстро справился с собой и даже оказался в силах ответить. «О, ну как же, конечно, узнаю, дядюшка Хок!» Но пока волшебник торговался с портовой стражей по поводу слишком высокой платы за стоянку и охрану лодки, Аарон не сводил с него глаз. Хотел быть уверенным, что сможет узнать повсюду. И чем дальше, тем больше почему-то тревожило его это превращение. Слишком сложным оно оказалось, и теперь это был уже вовсе не верховный маг, не мудрый наставник. Плата за стоянку и впрямь была высокой, и ястреб ворчал, расплачиваясь с охраной, и продолжал ворчать, когда они с араном двинулись в город. «Того гляди, лопнет мое терпение». — приговаривал он. — Надо же, еще и плати этому толстопузому за то, чтобы он за лодкой присматривал, когда и половинки заклятия хватит, чтобы сохранить ее в два раза лучше. Вот она, плата за маскарад. Я ведь и нормальный-то язык совсем позабыл. Так-то, племянничек. Они шли по забитой народом вонючей пестрой улочке, по обеим сторонам которой Тянулись ловчонки чуть больше будки сторожа, так что владельцы их стояли в дверях, выложив наружу гору товаров, и во весь голос зазывали покупателей. Там продавались глиняные горшки и кувшины, чулки и шляпы, лопаты и заколки для волос, сумки, чайники, корзины, ножи, веревки, судовые снасти, гвозди и болты всех размеров, постельное белье... Любая хозяйственная утварь инструмент и снеть. Это ярмарка? А, -а, а незнакомый курносый Тип рядом склонил к нему свою грязноватую голову. Это ярмарка, дядюшка. Ярмарка. Нет, что ты? Тут у них цельный год такая ярмарка. Да не надо вам ваших пирожков с рыбой, сударыне. Я уже позавтракал. Арн тем временем пытался отделаться от сомнительного типа с подносом, уставленным какими-то маленькими бронзовыми кувшинчиками. Торговец тащился за ним по пятам и ныл. — Купи, посмотри, красавчик, они тебе понравятся и не подведут, а уж аромат. — В точности розы, ну мимы, ни одна женщина не устоит. Попробуй-ка, юный повелитель морей, принц-красавчик. В мгновение ока ястреб оказался между арном и торговцем, грозно вопрошая. — Что за снадобья? — Это не снадобья, — скривился человек, пытаясь удрать. — Я снадобьями не торгую, шкипер. Только сиропы, чтобы усластеть дыхание после выпивки или хазии. Только сиропы, мой повелитель. Торговец Шлепнулся прямо на камне мостовой, сосуды на его подносе зазвенели и загремели, а некоторые так качнулись, что капли вязкой густой жидкости, розовой или ярко-красной, выплеснулись наружу. Ястреб отвернулся и, не говоря больше ни слова, повел Арона дальше. Вскоре толпа поредела, и ловчонки стали на удивление жалкими. Оборванные хозяева их продавали то горсть погнутых гвоздей, то сломанный пестик, то старый чесальный гребень. Но это нищета, как ни странно, угнетала Арана меньше. Раньше, на богатом конце улицы, он чувствовал, что вот-вот задохнется от невероятного немыслимого количества товаров, от бесконечных воплей «купи-купи». Сильно подействовали на него и приставания продавца благовоний, Он вспоминал холодные и чистые улицы своего родного северного города. «Никто в Берили не стал бы так приставать к незнакомцу», — подумал он. «Это какие-то сумасшедшие!» — сказал он вслух. «Сюда, племянничек!» — сказал его спутник, не обратив на его слова ни малейшего внимания. Они свернули в проход между двумя высокими красными глухими стенами каких-то домов, уступами поднимавшихся вверх по склону холма, прошли в какую-то арку, украшенную обвисшими дранными флагами, и оказались на залитой солнцем площади. Там был еще один рынок с точно такими же ловчонками и навесами, точно так же кишащий людьми и мухами. По краям рыночной площади совершенно неподвижно сидели или лежали люди, мужчины и женщины. Рты у них были какие-то странные, черные, будто засохшие раны, и на губах кишели мухи, собираясь в грозди, похожие на засохший виноград. «Как же их много!» Тихо и торопливо проговорил ястреб своим собственным голосом. Видно, и он тоже был потрясен до глубины души. Но когда Аарон взглянул на него то увидел лишь равнодушно туповатое лицо торговца Хока, которому на все это было наплевать. «А что с этими людьми? Они больны?» «Это все Хази. Она утешает и дарит забвение, отпуская тело на волю из-под власти разума. Впрочем, и разум тоже обретает свободу. Вот только возвратившись, прежнее тело требует все больше и больше Хази». И жажда эта становится все сильнее, а жизнь все короче, ибо дрянь эта хазе, сущий яд. Сначала у человека начинают дрожать руки и ноги, потом наступает паралич, а вслед за ним смерть. Аарон посмотрел на одну из женщин, привалившуюся спиной к теплой стенке. Женщина подняла было руку, чтобы отогнать мух. Но рука вдруг описала в воздухе странный неровный круг, словно ее хозяйка совсем забыла о прежнем намерении и непроизвольно задергалась, будто в судорогах наступающего паралича. Это чуть-чуть напоминало некоторые магические жесты, которыми сопровождается наложение заклятий, однако было совершенно лишено какого бы то ни было смысла. Торговец хок тоже смотрел на женщину, однако без особого волнения. «Пошли», — сказал он, и повел Аарона дальше, через рыночную площадь, к небольшой лавочке. Солнце просвечивало сквозь полосатую ткань, натянутой над ее входом маркизы, и разложенные на продажу товары, одежда, шали, плетеные пояса, были покрыты разноцветными полосами зелеными, оранжевыми, алыми, лазурными. Разноцветные солнечные зайчики плясали по стенам, ибо прическу дамы, вероятно, хозяйки магазина, украшали многочисленные зеркала и высокий плюмаж. Дама была поистине гигантских размеров и густым голосом пела, зазывая покупателей. — Шелкал, атлас, холстина, меха, войлок! «Любая пряжа, шерстяные ткани с гонта, тончайший газ соула, шелка лор Бонэри. «Эй, северяне, снимайте свои суконные кафтаны! Вы что ж не видите? Солнце на небе!» «Гляньте-ка, разве не стоит такое отвезти домой в Хавнер, да подарить своей девчонке? Вы посмотрите, вот южная шелка, тонкие и легкие, словно крылья бабочки!» Она ловкими своими руками раскинула перед путешественниками рулон воздушного шелка, нежно-розового, серебряной ниткой. «Ой, нет, госпожа, мы ведь женаты не на королевнах», сказал торговец Хок, и голос женщины тут же сорвался на виск. «Так во что ж вы там своих женщин одеваете, а? В мешковину, что ли? А может, парусину? Жалкие вы, людишки, даже кусочка шелка не хотите купить своим бедняжкам, что вечно мерзнут в ваших северных снегах. А вот как раз для них прекрасная гантийская шерсть, она их согреет в холодной зимней ночи». И тетка швырнула на прилавок целую штуку шерстяной материи в кремово-коричневую клетку из той шелковистой козьей шерсти, которой славятся северо-восточные острова Земноморья. Фальшивый торговец хок протянул руку, пощупал материю и улыбнулся. Ну, конечно, ведь ты и сама, небось, с гонта, а? Спросил он неожиданно глубоким голосом, голосом волшебника Ястреба, и голова женщины в гигантском уборе, качнувшись в знак согласия, послала тысячу разноцветных пятнышек на прилавок с раскинутой на нем тканью. «Это андратская работа, ясно? Здесь всего четыре нити основы на ширину пальца укладываются, а на гонте не меньше шести». Но лучше скажи-ка мне, что это ты вдруг свое колдовство забросила. Всякой ерундой торгуешь. Еще несколько лет назад, когда я в прошлый раз заезжал сюда, то сам видел, как ты вызывала пламя, которое вырывалось у людей из ушей, и превращалось потом то в птичек, то в золотые колокольчики. То была куда лучшая торговля, чем теперь. Никакая то была не торговля! Сердито сказала огромная женщина, и на мгновение Аарон перехватил ее взгляд, тяжелый и неподвижный. Глаза ее, напоминавшие темные агаты, внимательно следили за ним и хоком из-под копны волос, качающихся перьев и путаницы сверкающих зеркал. Это было красиво, когда из ушей вылетало пламя. — Грустновато, но совсем простодушно, — сказал торговец Хок. — Я-то надеялся племяннику своему показать. — Ну вот что! Слушайте меня внимательно! — сказала женщина, уже не так сердито, опираясь своими коричневыми ручищами и могучей грудью о прилавок. — Мы здесь больше такими штуками не занимаемся. Людям они не нравятся, приелись. — Теперь вот эти зеркала... — Мне кажется, ты и мои зеркала запомнил. И она поправила свой головной убор так, что разноцветные солнечные зайчики стремительно заметались вокруг них. — Ну, ими еще можно кого-то удивить. Так они сверкают, да еще кое-какими словами и другими штуками, о которых я тебе не скажу. И человек, в конце концов, решает, что видит... Нечто такое, чего никогда еще не видывал, чего и на свете это быть не может. Да и на самом деле нет. Как не было и того пламени, и золотых колокольчиков, или роскошных костюмов, в которые я любила наряжать моряков, из золотой парчи, бриллианты, величиной сабрикос. абрикос. Они расхаживали в них, словно короли. Но то все были фокусы, обман». Людей обмануть ничего не стоит. Они как цыплята, зачарованные змеей. Их пальцем по мане они и подойдут. Да, в общем-то, люди глупы, как куры. До них только потом доходит, что их просто-напросто обманули. И они начинают страшно злиться. Вот подобное развлечение и перестают им нравиться. Я потому торговлей занялась. «Конечно!» Не все шелка здесь настоящие, не вся шерсть привезена с гонта. Да только они все равно будут это носить. Будут! Все это настоящее, не обман и не иллюзия, как те мои одежды из золотой парчи. «Ну — Ну-ну, — сказал торговец Хок, — значит, во всем хорте больше никого не осталось, кто сумел бы из чужих ушей пламя извлечь или еще какое чудо сотворить, как бывало. При слове чудо женщина насторожилась, выпрямилась и начала аккуратно складывать шерстяную материю. Те, кому нужны лживые видения, жуют Хазию, сказала она презрительно. Вот с ними и говорите, если хотите. И мотнула головой в сторону неподвижных фигур по краям площади. Но здесь ведь были и настоящие колдуны из тех, что могли наполнить ветром парус или наложить охраняющее заклятие на грузы. Что же, и они все тоже в торговлю ударились?» Сильно разгневанная этими словами толстая торговка заорала. «Остался еще один, если вам так нужно, великий колдун с волшебным посохом и все такое. Может, заметили его там, на площади?» Когда-то он с самим Эгре плавал, заклинал для него ветры и отыскивал самые богатые галеры. Да только все это ложь, и капитан Эгре, в конце концов, наградил его по заслугам, оттяпал ему напрочь правую руку. Вот он и сидит там, поглядите-ка, с полным ртом Хазии и пустым брюхом. И все кругом ложь, одна ложь. Вот тебе и вся магия, капитан козел. Ну-ну, госпожа, сказал торговец Хок мягко и терпеливо, я ведь только спросил. Но хозяйка лавки вдруг резко повернулась к нему спиной, так что кругом замелькала прямо-таки бешеная карусель из солнечных зайчиков, и Хок бочком-бачком выбрался на улицу. аран за ним ястреб вовсе не испугался совсем рядом с дверью ловчонки сидел привалившись к стене и глядя в никуда тот человек на которого указала торговка когда то темнокожее бородатое лицо его было видимо очень красивым а теперь сморщенное безобразное культя правой руки была бесстыдно обнажена и лежала на камнях тротуара под ярким жарким солнцем юга позади них В ловчонках возникла странная суматоха. Однако Аарону было не под силу отвести глаза от этого человека. Мучительное очарование охватило его. — А он действительно был волшебником? — спросил он очень тихо. — Вполне возможно. И он, скорее всего, тот, кого раньше звали Хара. Он служил заклинателем погоды у знаменитого пирата Эгре. — Ага, осторожнее, Аарон. Какой-то человек, на полной скорости, вынурнувший откуда-то из гущи лавок, врезался в них и чуть не сбил с ног. Потом появился другой, тоже куда-то страшно спешивший, сгибаясь под тяжестью под носа на голове, где грудой были навалены всякие кружева, голоны, мотки тесьмы. Одна из будок вдруг с треском развалилась, и толпа бросилась расхватывать оказавшийся на улице товар. На рыночной площади уже образовались целые небольшие смерчи из людей. Где-то дрались, кто-то отчаянно кричал, однако вопли и шум перекрывал пронзительный голос толстой торговки в шляпе с зеркалами. Арон успел заметить, как она ловко отбивается чем-то вроде палки или хлыста от группы мужчин, нанося удары с уверенностью опытного фехтовальщика. Была ли это одна из обычных рыночных свар, переросшая во всеобщую потасовку? Или организованное нападение воровской банды? Или вспышка постоянной вражды между соперничающими кланами торговцев? Сказать было трудно. Люди мчались куда-то с полными руками чужого добра, а может и собственного, которое они хотя бы частично пытались спасти. В ход шли не только кулаки, но и ножи, Гвалт стоял невероятный. Вон туда, сказал Аран, указав на ближайшую боковую улочку, и поспешил к ней, ибо было совершенно ясно, что чем скорее они уберутся с площади, тем лучше. Однако волшебник схватил его за руку. Аран оглянулся и увидел, что тот человек, Хара, пытается встать на ноги. Когда это ему наконец удалось, он немного постоял, покачиваясь, И даже не посмотрев вокруг, двинулся по краю площади здоровой рукой, касаясь стен домов, словно надеясь на их поддержку. — Следи за ним, — сказал ястреб, и они пошли следом Захара. Не встретив никаких препятствий, они уже через минуту благополучно выбрались с рыночной площади и стали спускаться по тихой, узкой и извилистой улочке. Крыши домов почти смыкались у них над головами, закрывая свет. Камни под ногами были скользкими от помоев и отбросов. Хары довольно быстро шел все дальше и дальше, по-прежнему касаясь рукой стены, словно слепой. Они вынуждены были следовать за ним буквально по пятам, иначе вполне могли бы потерять его из виду на любом перекрестке. Аароном вдруг овладел азарт погони. Все его чувства были обострены, словно во время охоты на оленей в лесах Эннлада. Он четко видел каждое лицо, мелькавшее мимо, и явственно различал в сладковатой воне городских отбросов запахи пищи, горьковатый запах дыма и даже аромат цветов. Когда они пересекали одну из широких, заполненных народом улиц, он услыхал барабанный бой и краем глаза успел заметить, Вереницу обнаженных мужчин и женщин, цепями прикованных друг другу за руки и за талии. Их спутанные волосы свисали клочьями. В следующее мгновение процессия уже скрылась из виду, а они по-прежнему, следуя за хары, спустились по лестнице на небольшую площадь, совершенно безлюдную. Лишь несколько женщин судачили, стоя у фонтана. Здесь Ястреб догнал Хара и положил руку ему на плечо. Харе съежился, будто ожидая удара, и отшатнулся. Потом вдруг попятился к массивной двери одного из зданий, утопленной в стене. Там он остановился весь дрожа и, глядя на них невидящими глазами загнанной жертвы. — Тебя, кажется, зовут Харе? — спросил Ястреб. Говорил он своим собственным голосом по природе суховатым и резким, но сейчас звучавшим почти нежно. Человек не отвечал, то ли не воспринимая, то ли просто не слыша вопроса. «Мне кое-что от тебя нужно», — сказал ястреб и снова не получил ответа. «Я тебе заплачу». «Слоновой костью или золотом?» Реакция, впрочем, была довольно вялой. «Золотом». «Сколько?» Настоящий волшебник знает цену своего заклятия. Лицо Хара исказилось и на какое-то мгновение стало живым, но почти тут же его снова заволокло пеленой безразличия. — Это все в прошлом, — сказал он. — В прошлом. Приступ кашля согнул его пополам, он сплюнул черным. Потом, наконец, распрямился и стоял, весь обмякший, дрожащий, казалось, совсем забыв, о чем они только что говорили. И снова Аарон, зачарованно наблюдая за ним, во всем видел какой-то особый смысл. Угол, куда забился Хара, был образован двумя выступающими из стены человеческими фигурами с огбенными под тяжестью фронтона плечами. Их мускулистые тела... Выпирали стены, словно гиганты пытались вырваться из этих каменных объятий, вернуться к жизни, но на середине пути потерпели неудачу. Дверь, охраняемая статуями, прогнила, петли были ржавыми, и весь дом, или скорее бывший дворец, буквально на глазах превращался в руины. Мрачные тяжеловесные лица гигантов были покрыты выбоенными и мхом. Между этими невероятными громадами человек по имени Хары казался тощим и хрупким, и глаза его были так же темны, как окна опустелого дворца. Он протянул изуродованную руку к ястребу и проныл Подайте что-нибудь бедному калеке, господин! Волшебник съежился, словно от боли или стыда. Арн заметил, что на мгновение перед ним предстало подлинное лицо Ястреба, искаженное маской отвращения. Потом Верховный Маг снова положил руку на плечо Хара и что-то тихонько сказал на том самом волшебном языке, которого Арн не понимал, зато понимал Хара. Он вцепился в ястреба своей единственной рукой и, заикаясь, забормотал: «Ты все еще можешь говорить на... на... пойдем же со мной, пойдем!» Маг кивнул ему в ответ, глянув при этом на Арена. По крутым улочкам они спустились в одну из долин между тремя холмами, на которых раскинулся город Хорт. Улочки становились все уже, темнее, безлюднее. Светлая полоска неба казалась зажатой над головой крышами и стенами тесно стоящих домов. Стены были почему-то сырыми. Это узкое каменное ущелье вывело их к небольшой речке или ручью, от которого воняло, как от сточной канавы. Через речку были перекинуты арки мостиков, По берегам беспорядочно толпились дома. В темную дверь одного из этих домов и нырнул Хары, вдруг пропав из виду, словно задутая в темноте свеча, они последовали за ним. Ступени, неосвещенной лестницы, скрипели и качались под ногами. На самом верху Хары толчком отворил какую-то дверь, и они смогли наконец оглядеться. Пустая комната, в углу соломенный тюфяк, В стене единственное незастекленное окошко, закрытое ставнями и едва пропускавшее в комнату немного света. Хара обернулся к ястребу и снова схватил его за руку. Он шевелил губами, тщетно пытаясь что-то выговорить. Наконец, заикаясь, он произнес «Дракон! Дракон!» Ястреб спокойно смотрел ему в глаза, не говоря ни слова. «Не могу сказать!» Хара с отчаянием отпустил руку ястреба и заплакал, скорчившись на полу. Мак опустился рядом с ним на колени и о чем-то тихо заговорил словами истинной речи. Арон стоял у закрытой двери, держа руку на рукояти ножа. Серый свет, грязная комната и двое мужчин, стоящих на коленях прямо на полу. И еще... Странная тихая музыка слов того языка, на котором говорят драконы. Все это вместе напоминало сон и, казалось, не имеет ни малейшего отношения ни к тому, что происходит вне этих стен, ни к настоящему времени вообще. Хары медленно поднялся. Единственной рукой отряхнул пыль с колен. Изуродованную руку он прятал за спину. Потом огляделся, внимательно посмотрел на Арена Теперь он уже ясно видел то, что было вокруг. Потом быстро отвернулся и уселся на свой тюфяк. Арена остался на страже, однако ястреб, с простотой свойственной тем, чье детство протекало в такой же бедности, спокойно сел, скрестив ноги прямо на голый пол. «Расскажи мне, как ты утратил свое мастерство, И позабыл язык созидания, сказал он. Некоторое время Хары не отвечал. Он начал беспокойно постукивать своей изуродованной рукой по бедру, все больше приходя в волнение, и наконец выговорил, как бы с трудом выталкивая слова наружу: "Они отрезали мне руку. Я не могу больше плести заклятие." Они отрезали мне руку. Кровь вытекала, пока не иссякла. Но это было уже после того, как ты утратил свое могущество, хара Иначе они просто не смогли бы этого сделать. Могущество. Могущество, которое позволяло тебе командовать ветрами и волнами морскими и людьми, Ты называл их подлинными именами, и они подчинялись тебе. — Да, я помню, что когда-то был жив, — сказал Хара тихим хриплым голосом. — Я знал нужные слова и подлинные имена. — Разве теперь ты мертв? — Нет, жив, жив. Только однажды я был драконом. Я не умер. Иногда я сплю. Сон ведь очень похож на смерть. Всем это известно. Как и то, что мертвые во сне оживают, ходят. Они приходят к тебе, как живые, и говорят с тобой. Они приходят из царства смерти прямо в твои сны. Есть такой путь. И даже если пройти по нему, Очень далеко, все равно всегда можно вернуться назад. Можно вернуться. Ты тоже сможешь найти этот путь, если будешь знать, где искать его. Если захочешь уплатить цену. «А какова цена?» Голос ястреба проплыл в сумрачном свете, словно тень упавшего с дерева листа. «Жизнь! Что же еще? За счет чего же еще можно выкупить жизнь, кроме самой жизни?» Хара качался взад-вперед на своем тюфике. В глазах его горел какой-то жуткий хитроватый огонек. «Видишь», — сказал он. Они могут отрезать мне руку, могут отсечь мне голову, но это не важно. Я все равно смогу найти путь назад, я знаю, где искать. Только очень могущественные люди могут пойти этим путем». «Ты имеешь в виду волшебников?» «Да». Хара заколебался, как бы пробуя несколько раз произнести нужное слово, но сделать этого не смог. Могущественные люди, повторил он, и они должны, они должны отдать свое могущество, уплатить цену. Потом он погрузился в молчание. Словно выражение «уплатить цену» наконец пробудило в нем цепь воспоминаний и способность соображать, и до него дошло, что он просто проболтался вместо того, чтобы продать свою тайну. Больше от него ничего добиться было нельзя, даже прежних невнятных намеков на возвращение назад, в которых ястреб почему-то усматривал некий смысл. Вскоре верховный маг решительно поднялся с пола. «Ну что ж, половина ответа все же лучше, чем ничего», — сказал он. «Впрочем, и плата тоже будет соответствующей». Ловким жестом фокусника он извлек откуда-то золотой и бросил его на тюфяк рядом с Хара. Хара схватил монету, он смотрел то на нее, то на ястреба, то на Арена и голова его странно подергивалась. «Погодите!» — заикаясь, проговорил он. Увидев золото, он утратил всякий контроль над собой и теперь снова самым жалким образом тщетно старался выговорить то, что хотел раньше. «Сегодня ночью», — сказал он наконец. «Ждите. Сегодня ночью. Хазия у меня есть». «Мне она не нужна» чтобы показать тебе, чтобы показать путь. Сегодня ночью я возьму тебя с собой. Ты сможешь пройти туда, потому что ты... Ты... Он мучительно пытался выговорить нужное слово, пока ястреб не договорил за него, потому что я волшебник. Да, так что мы можем... Мы сможем попасть туда, на тот путь, когда я сплю во сне, понимаешь? Я возьму тебя с собой. Ты пойдешь со мной в... по тому пути. Ястреб стоял, спокойно размышляя о чем-то посреди этой мрачной мерзкой комнаты. Может быть, я и приду, — сказал он наконец. Если мы придем, то жди нас. Ближе к полуночи. Потом он повернулся к Арону, и юноша тут же распахнул дверь, готовый побыстрее уйти. После жилища Хара вонючая темная улочка казалась светлым садом. Они двинулись в верхний город самым коротким путем, по крутой каменной лестнице, поднимавшейся меж поросших плющом стен. Арн отдувался и фыркал, как морской лев. «Уф, «Неужели мы снова пойдем туда?» «Ну, если я не смогу добыть нужных сведений из менее опасного источника, то пойду. Похоже, нам готовят засаду». «Но разве ты, господин мой, не защищен от воров и тому подобного?» «Защищен?» — удивился Ястреб. «Что ты имеешь в виду? Ты что же думаешь, что я хожу весь опутанный заклятиями, как старуха, опасающаяся ревматизма. У меня и времени-то на это не было. Я скрыл свое лицо, чтобы скрыть цель нашего путешествия. Это все. Мы и так можем позаботиться друг о друге. Но дело в том, что нам и впредь не удастся избегать опасных случайностей. — Естественно, — сухо сказал Аарон, уязвленный и рассерженный. — Я к этому и не стремлюсь но и очень хорошо, невозмутимо и добродушно, хотя и чуточку насмешливо, заключил волшебник, слегка охладив пыл своего юного спутника. Аарон и сам удивился своей вспышке гнева. Ему и в голову не приходило, что когда-нибудь он станет таким тоном разговаривать с верховным магом. С другой стороны, это вроде бы был и не совсем верховный маг а какой-то торговец — хок, курносый нос, квадратные плохо выбритые щеки и голос какой-то странный. То так звучит, то эдак. В общем, совсем непонятный человек, на которого и положиться-то нельзя. «Разве есть какой-нибудь смысл в том, что наболтал этот Хара?» — спросил Аарон. Ему ужасно не хотелось снова возвращаться в темную комнату на берегу вонючей речки. «Насчет того, что он и жив, и умер, и может вернуться, даже если ему отрежут голову?» «Не знаю, есть ли в этом смысл?» «Я хотел поговорить с волшебником, который утратил свое могущество. Он считает, что не утратил его, а отдал в уплату, в обмен. На что?» «Жизнь на жизнь, так он сказал?» «Могущество на могущество?» «Нет, я его не понимаю, но...» Послушать его стоит. Спокойная рассудительность ястреба пробудила в душе Аарона стыд за самого себя. Ведь он вел себя капризно и нетерпеливо, как малый ребенок. Хара сначала заинтересовал его, но теперь, когда интерес к нему почти пропал, Аарон чувствовал только липкое отвращение, словно съел какую-то гадость. Он решил больше не заговаривать на эту тему, пока не возьмет себя в руки. И тут неожиданно поскользнулся на сбитых скользких ступенях и, чтобы не скатиться вниз, ухватился за камни руками. — Да пусть он проклят, этот вонючий город! — гневно воскликнул он. А верховный маг ответил ему сухо. — По-моему, это уже случилось. — И правда. Хорте было неладно. Что-то дурное, болезненное чувствовалось даже в самом его воздухе, так что всерьез можно было предположить, что на городе лежит проклятие. Причем Хорт не то чтобы приобрел какое-то новое отвратительное качество, а скорее утратил что-то важное и ослабел как от болезни, как от таинственной заразы, что проникает в душу каждого, кто сюда попадает. Даже тепло весеннего полуденного солнца было каким-то нездоровым, слишком сильной для марта была эта жара. Жизни суета кипели на площадях и улицах города, но в нем не чувствовалось ни порядка, ни процветания. Выбор товаров был беден, цены высоки, а рынки небезопасны как для продавцов, так и для покупателей. Они прямо-таки кишели разнокалиберными ворами и бандитами. Женщины на улицах встречались редко, да и то больше группками. В городе как бы не существовало ни законов, ни правительства. Из бесед с самыми разными людьми Аарон и Ястреб скоро поняли, что здесь больше не существует ни городского совета, ни мэра. Одни представители прежних властей умерли, другие подали в отставку, кое-кого убили. Город поделили между собой главари различных банд. Портовая стража набивала себе карманы, терроризируя прибывающие в хорт суда. В городе не осталось не только центральной власти, но, во всяком случае так казалось, и самого центра, средоточия культурной и торговой жизни. И люди в нем, несмотря на неугомонную деятельность, суетились как-то бессмысленно. Ремесленники, похоже, совсем утратили желание работать как следует, и даже воры воровали только потому, что это было единственное, чему они были обучены. Все кипение жизни и яркая пестрота огромного портового города оказались как бы поверхностной пленкой, и стоило лишь приподнять ее за краешек, как становились видны многочисленные пожиратели Хазии неподвижно сидящие вдоль улиц. Да и самая обычная, будничная жизнь тоже казалась не настоящей, Даже сами лица людей, даже звуки, даже запахи. Все это как бы исчезало порой. За тот долгий жаркий день, пока Ястреб и Арон слонялись по городу, беседуя с его жителями, это случалось несколько раз. Пропадали и краски, и звуки, Исчезали полосатые маркизы, грязные прилавки, разноцветные стены, вся пестрота и живость портовой суеты как бы растворялась в невидимой дымке, и город превращался в призрак, в сон, пустой и ужасный в солнечном мареве. Только ближе к вечеру, когда они забрались на самую вершину одного из холмов, чтобы передохнуть, этот мертвящий сон-кошмар, отпустил их». «В этом городе не будет удачи», — сказал ястреб еще несколько часов назад, и теперь, после долгих и бесплодных блужданий и разговоров с незнакомыми людьми, он выглядел усталым и мрачным. Даже волшебная маска его как бы истончилась, и под внешностью грубовато-добродушного морского торговца Стало проглядывать суровое темнокожее лицо совсем другого человека. Аарон так и не смог избавиться от раздражения, охватившего его еще утром, и сердито плюхнулся рядом с ястребом на жесткую низкую траву на опушке небольшой рощицы. Деревья с темно-зелеными листьями были густо усыпаны бутонами красных цветов. Некоторые цветы уже распустились, Отсюда видны были лишь черепичные крыши города, которые, громоздясь друг над другом, неровными ступенями спускались к морю. Широко раскинувшийся залив слабо голубел под весенним, подернутым дымкой небом, на горизонте сливаясь с ним. Все вокруг было расплывчатым, нечетким. Они сидели и смотрели на этот необъятный голубой простор и душа Аарона постепенно как бы очистилась и вновь открылась навстречу окружающему миру, готовая славить его красоту. Чуть поодаль они напились из небольшого ручейка. Чистая родниковая вода струилась по коричневым валунам, сбегая сверху из чего-то богатого сада. Аран пил долгими глотками, потом сунул голову прямо под холодные струи Наконец, утолив жажду, он выпрямился и продекламировал несколько строк из подвига Морода. — Восславьтесь, фонтаны Шилитха, вы, арфы серебряной струны, но именем я заклинаю, пусть славится вечный источник, что жажду мою утолил. Ястреб чуть посмеялся над ним, и самому Арону тоже вдруг стало смешно. Он встряхнул головой, как собака, и брызги воды ярко вспыхнули в последних золотых лучах заходящего солнца. Однако пора было уходить, покинуть этот благословенный уголок и снова спускаться на улицы города. Когда они поужинали в мерзкой забегаловке жареными в сале пирожками с рыбой, в воздухе уже сгущалась ночная тьма, быстро заполняя узкие улочки. «Нам, пожалуй, надо идти, парень», — сказал ястреб, и Аарон с надеждой спросил. «К лодке?» Хотя знал, что вовсе не к лодке, а к тому дому над грязной рекой, в ту пустую, вонючую, отвратительную комнатенку. Харе ждал их у входа. Он зажег масляную лампу, чтобы осветить им путь, пока они поднимались по темной лестнице. Слабенькое пламя мигало и колебалось, и на стенах плясали огромные быстро исчезающие тени. Харр успел даже где-то раздобыть охапку соломы, чтобы гостям было на что сесть. Однако Аарон все-таки уселся на голом полу возле двери. Дверь открывалась вовне, так что, в принципе, ему, как сторожу, лучше было бы усесться снаружи. Но остаться на темной, хоть глаз выколи, лестничной площадки было выше его сил, а кроме того, ему хотелось заодно присматривать и за Хары. Внимание ястреба, а также, возможно, и его силы будут отвлечены тем, что Хары расскажет или покажет ему. Поэтому именно Аарону предстояло позаботиться о безопасности и вовремя распознать любой подвох. Теперь хара держался спокойнее и меньше дрожал. Он вычистил зубы, умылся и поначалу разговаривал вполне здраво, хотя и возбужденно. Его глаза при свете лампы казались абсолютно темными и непроницаемыми, как у дикого зверя. Белки почти не были видны. Он на полном серьезе уговаривал ястреба непременно пожевать хази. «Я хочу взять тебя, взять тебя с собой. Мы должны пойти одним и тем же путем, и скоро я уже уйду, и неважно, готов ли ты. Так что Хазия тебе надобна, если хочешь успеть за мной». «Я думаю, что смогу пойти за тобой и без Хазией. «Только не туда, куда я сейчас направляюсь. Это не сделаешь с помощью заклятия». Казалось, он не в состоянии произнести слово «волшебник» или «волшебство». — Я знаю, что ты можешь попасть в, в то в, место, ты знаешь, за стеной, но это не там. В то место ведет другая дорога. — Если ты пойдешь первым, я смогу последовать за тобой. Хары покачал головой, его когда-то красивое лицо, теперь изъеденное Хазией временем, покраснело. Он часто через плечо посматривал на Аарона, как бы включая его в общий разговор, хотя обращался только к ястребу. Смотри, существует ведь два типа людей, разве не так? Такие, как мы и все остальные. Или драконы и все остальные. люди, не обладающие могуществом, живут только наполовину. Их вообще можно не принимать в расчет. Они не понимают того, что им снится. Они боятся темноты. Но другие, повелители людей, не боятся посещать владение тьмы. У нас есть для этого сила». «До тех пор, пока мы помним подлинные имена вещей». «Но имена не значит там ничего». Вот ведь в чем самое главное, вот в чем. Дело вовсе не в том, что ты делаешь именно то, что тебе нужно, и понимаешь, что именно ты делаешь. Заклятия не помогут, ты должен все это забыть, выбросить из головы. Тут-то и помогает Хазя. Ты забываешь имена вещей, предметы утрачивают для тебя свою форму, и ты попадаешь прямо в тот мир. Я намерен отправиться туда очень скоро, с минуты на минуту. Так что, если хочешь узнать путь, делай так, как я говорю, а я говорю, как он. Ты должен властвовать над людьми, чтобы получить власть над жизнью. Ты должен решить загадку. Я мог бы назвать тебе имя, название. Но что такое имя? Имя вообще нереально. Не настолько реально, не навсегда. Драконы туда пойти не могут. Драконы смертны. И все тоже смертны. Я сегодня принял так много Хазии, что тебе меня не догнать. Впрочем, это ерунда. Там, где я собьюсь с пути, меня поведешь ты. Помнишь, в чем секрет? Помнишь? Смерти нет, нет смерти, нет, нет потной постели и разваливающегося гроба, и не будет никогда, никогда. И кровь высыхает, словно река, и исчезает. Нет страха, нет смерти, все имена исчезли, исчезли все слова, исчез страх. Покажи мне такое место, где я мог бы заблудиться, покажи мне, господин мой этот задыхающийся горячечный бред все продолжался и продолжался хара словно распевал слова заклинания только это было не заклинание а нечто невнятное лишенное смысла арен слушал вслушивался изо всех сил старался понять ах если бы только он мог понять Ястребу придется поступить так как говорит хара и на этот раз принять зелье, чтобы последовать за ним и выяснить, что это за тайна, о которой он не желает или не может сказать. Иначе зачем еще они здесь? Но тут Аарон перевел взгляд с искаженного дурманом лица Хары на профиль волшебника и понял, что тот, возможно, уже догадался, о какой тайне идет речь. Профиль его был тверд, словно выточенный из камня. Куда девался бесформенный и нос и добродушно глуповатый вид? Торговец Хок исчез. На полу сидел великий волшебник, верховный маг земноморья. Голос Хары превратился в едва слышное бормотание. Он сидел, скрестив ноги, и раскачивался. Лицо его выглядело совсем измученным, губы вяло обвисли. Сидя лицом к нему в слабом ровном свете масляной лампы, стоявшей на полу между ними, волшебник не произнес ни слова. Просто взял Хара за руку и крепко держал ее в своих руках. Аран даже не заметил, когда это произошло. В последовательности событий были как бы некие провалы, провалы в небытие, какие-то временные пустоты. Прошло по крайней мере несколько часов. Теперь скорее всего уже за полночь. А если он Арыну снет, то не сможет ли и он последовать за Хары в тот его сон и попасть в неведомое место по таинственному пути? А вдруг сможет? Теперь это казалось ему вполне возможным, но он обязан охранять вход. Они с ястребом почти не говорили об этом. Но оба прекрасно понимали, что, заставив их вернуться сюда ночью, Хары явно задумал заманить их в западню. Он ведь и сам когда-то был разбойником. Так что Арн чувствовал, что обязан быть на страже, ибо пока душа волшебника совершает свое загадочное путешествие, тело его совершенно беззащитно. Надо было быть последним дураком, чтобы оставить свой меч в лодке. Какой прок от его ножа, если дверь вдруг распахнется у него за спиной? Нет, он приготовится заранее. Он будет очень внимательно слушать и непременно услышит любые шаги. Хара совсем умолк, оба они теперь погрузились в молчание, и весь дом был объят тишиной. В такой тишине никто не сможет подняться по шаткой скрипучей лестнице совершенно бесшумно. Арн ведь может и на помощь позвать, если услышит какой-то подозрительный шум. Он громко закричит, и тогда транс прервется. Ястреб вернется в этот мир и защитит себя и его, ударит волшебной молнией во врага. Когда Арн садился у двери, ястреб посмотрел на него. Один лишь взгляд, но в нем было и одобрение, и доверие. И вот аран на страже. И никакая опасность не угрожает ястребу, пока он на страже. Но так трудно, ужасно утомительно все время видеть лишь эти два застывших лица, да крошечный жемчужный огонек лампы между ними на полу. Волшебник и Хара сидели совершенно неподвижно, в полном молчании. Глаза их были открыты, но ничего не видели, ни тусклого света, ни грязной комнаты, ни этого мира. Перед ними был сейчас какой-то совсем иной мир, то ли страна снов, то ли царство смерти. Трудно было только смотреть на них и не попытаться пойти следом. Там, в бескрайней темной пустыне, Стоял некто и звал его, Аарона. «Иди!» — говорил он, этот высокий повелитель теней, и в руке его горел крошечный огонек, не больше жемчужины, и он протягивал огонек Аарону, предлагая ему жизнь. Аарон медленно сделал один шаг и пошел к нему.